Глава семнадцатая. Ужин у императора демонов. Сын правителя Херона ушел. Видимо, почувствовал мой настрой. Понял, что мне сейчас не до шуток, и я вовсе не польщена его предложением. Да из с какой стати? Тем более после того, как меня сравнили с девушками, которые обычно реагируют не так. Козел. Прям бесит. Надеюсь, у его ипостаси знатные рога. «Потому что козел Захлопнув дверь взмахом руки, запечатала ее на несколько десятков заклинаний и тут же смутилась, не понимая, откуда такие знания прилетели. Ведь за время медитации Кетра ничего такого не демонстрировала. Тормошить жало и требовать от него ответов не стало. Пусть занимается. Мне тоже было чем себя занять, а в основном мыслями, потому что как бы я ни артачилась и топала ногами, а отвергнуть приглашение на ужин с императором местного государства – это даже не сумасбродство, а полный идиотизм. Походив немного по комнате, залезла в вещевой мешок, где вместе с формой лежало упакованное в коробку денежное содержание и отсчитала пять золотых монет. Тарификацию я не потрудилась еще узнать, а Кетра не располагала знаниями об устройстве современного мира, поэтому я набросила на плечи дорожный плащ и вышла в коридор держа направление главной лестницы. А если быть точнее, на два пролета ниже пятого этажа, в комнату 339. Коридоры были пусты, и я немного разнервничалась, боясь, что боевики-пятикурсники после обеда могут учиться. Но удача мне улыбнулась, и на стук дверь комнаты делинария Дара отворилась, являя своего хозяина. «Мне нужна твоя помощь», начала без предисловий, переступив с ноги на ногу. Как насчет того, чтобы сходить в город прямо сейчас? Или нас могут не пустить среди недели? Дел задумчивым видом провел рукой по затылку, прикрывая дверь, чтобы я не могла заглянуть в его комнату. Кто-то что-то пытается от меня скрыть. Интересно было бы, если бы не нагнетающая меня ситуация. Вообще-то да. Пропуск дают только на выходные. Так сильно надо? Очень. Два слова. Ужин у Императора. Сегодня. Это три. Временные рамки. Это уточнение. Главное, что Император меня пригласил. И отказать ему, как ты понимаешь, немыслимо. Я так понимаю, тебе нужна соответствующая для приема одежда? Да. Ладно. Делинари перешагнул порог своей комнаты, окончательно отрезая мне путь в свою комнату. Мавси поможет. Точнее, его Алана. Фрай, как работающая в Академии, может спокойно перемещаться через пост охраны. А ректор, император же его отец. Разве не в интересах зверюги, чтобы его студентка... Давай не будем обсуждать ректора и его интересы. Скривилась я так, точно у меня оскоменные зубы свело. Хм, занятное предложение. Время деньги, если не передумал помогать идем. Мы обошлись без мафсия. Я помнила номер комнаты Аланы. Который она сама мне назвала в столовой, когда мы с ней познакомились, да и делинарий тоже оказался не удел, как только фрай прониклась в моей ситуацией. Уже через двадцать минут мы с начальницей кухни проходили пост охраны на воротах Академии, а через полтора часа, обладив улицу магазинов, я стала обладательницей великолепного платья, больше подходящего для милой и благовоспитанной Тургеневской девушки. Эдакая Елизавета Калитина из дворянского гнезда. Кремовая, с белыми крупными цветами по подолу и лифу длинного до пятого атласа. Платье поражало мягкостью орнамента. Казалось бы, оно должно быть холодным, но вставочные цветы напоминали замшевые лоскутки. Только тонкие и едва различимые на поверхности, и дарили они особое тепло. Алана оказалась великолепной спутницей для такого похода по магазинам. Девушка не умолкала, и я сумела познакомиться со студенческим городком, предварительно сидя в ателье. Хотя вру, мне еще отвели в салон красоты и аптеку, где мы закупили кучу качественной косметики для меня, ведь женщина не может обходиться без нее, какой бы возраст ни насчитывал ее век. продолжительности жизни на Саруре я пока привыкла. Но мне нравилась сама мысль, что через 60-90 лет я не умру и даже смогу родить, если захочу продолжить свой угасший род. Потому что сейчас для всего магического сообщества я совсем юная девочка, которая только-только вступила в пору своего совершеннолетия. Фрай нравилась мне своей непосредственностью и искренностью. Девушка говорила все в лоб, без обидняков. Да и как обижаться на честность? Алана сказала, что в платье я выгляжу как куколка, оценив постепенно закатывающееся небесное светило невероятно похожая на наше солнце, решила остаться в платье. Мы вернулись в академию, когда последние лучи солнца яростно цеплялись за аллеющий небосклон. Тянуть время не стало, потому что Алана, извинившись, попрощалась со мной на пороге холла и убежала переодеваться, потому что ужин для студентов скоро нужно подавать. Резко выдохнув, направилась в ректорат. По дороге ловила любопытные взгляды адептов Нима, Которые отдыхали после еще одного насыщенного знаниями учебного дня, расположившись то на длинных скамейках широких коридоров первого этажа, то прямо на подоконниках высоких окон. Я их понимала пусть платье было не видно, но лицо и прическа коса на манер аля Юлия Тимошенко, закрепленная невидимками вокруг головы, и свежий макияж. Я сама пялилась на себя в зеркало не меньше десяти минут. Что уж говорить о людях и нелюдях, которые такой прически еще не видели. Не принято тут, видите ли, волосы укладывать. Либо распущенные, либо забранные высоко вверх. А я виновата, что ли, что к этому платью образ невинной скромницы — это я сейчас не про женщину-депутата, а косу — подходит на все сто процентов. Когда щепотки за спиной стали уже неприлично громкими, хотела было накинуть капюшон, но потом передумала. Дверь приемной морой была совсем рядом. Только все казалось зря. Чопорный секретарь не успел я войти, как заявил, что рабочий день официально закончен, и мне лучше прийти завтра. Потом окинул ухмыляющимся взглядом и добавил, что ректор ушел в свои покои на пятом этаже. И если мне так сильно горит встретиться с ним, то я могу постучать в дверь под номером 666. Я оценила цифру комнаты и выброс ставился. И, что самое главное, не дрогнула. Поднялась на пятый этаж, побродила в поисках нужных мне покоев и постучала. Ответом мне была тишина. Тарабанила минут десять. Я не сдавалась, и мне открыли. Причину медлительности поняла сразу. Небрежно наброшенный халат, взъерошенные волосы и раздраженный взгляд, который, наткнувшись на мою фигуру в плаще, стал каким-то растерянным. И нежный женский голос из глубины комнаты. «Кто там, милый? Цела твоя Академия?» Я чувство, что мне плеснули в лицо кипятком, было таким ярким, что я некоторое время молчала, не спеша излагать причину, по которой пришла. Как и делинарий, Моро шагнул за порог своих покоев и прикрыл двери. «Это...» Сцепив, челюсть механически улыбнулась. «Я поняла. Видимо, еще одна вероятная пара». Собственно, я по другому вопросу. Ужин с императором. Насколько могу ориентироваться по времени, он скоро наступит. Переместиться сама не могу. Пока. Поэтому хочу воспользоваться вашими услугами. Евгения. Я не собираюсь с вами разговаривать больше необходимого, господин ректор. И чего только так завелась? Но то, что желание расцарапать ему физиономии имеет место быть, факт. Дайте ориентир и можете возвращаться. К прерванному. К прерванному мной эксперименту. «Ты злишься? Пришлось набрать побольше воздуха и выдохнуть его, чтобы плечи потеряли сковывающую их напряженность. «С какой стати?» хмыкнула я, с поправляя выпавшую у виска прядку волос. «Я озабочена только встречей с вашим батюшкой, уважаемый ректор. Извольте переместить меня к императору Херона. Как вам было велено?» «Мне никто не смеет приказывать», – завелся Стайлс, хмурясь от моего спокойного ответа. «Впрочем, если тебе так горит выполнять приказы императора… Кассия, собирайся. Сопровождать адептку Киселёву будешь ты сегодня, а не завтра». Нашел мне сопровождающего, как я и просила. Все равно козел. Внутри все закипало. Сейчас я чувствовала себя чайником. Одно радовало. Свистка не было. Я сдерживала себя из последних сил, чтобы не съязвить что-то вслух. Испокоив моро, вышла блондинка с карими глазами и кислой миной на лице, полностью одетая, в платье с конкретно утянутым корсетом. Это наблюдение приподняло настроение. Хотя по факту причин его упадничества, имевшего место быть до появления блонди, я все равно признавать категорически отказывалась. Много чести. «Не нравится демон мне нисколечко?» «Подумаешь?» «Только гад позволил себе намек на симпатию, а ты уже и уши развесила. Хорошо, что Жалик ничего этого не слышит и не видит, а то засмеял бы». «Как он там?» «Мой фамильяр ученый. «Не могла подождать до завтра?» Раздраженно дернула плечом красотка с фигурой топ-модели. «Не могла гувернанткой вбить в вашу голову правила хорошего тона, уважаемая? Что касается меня...» Приглашение на ужин с императором распространяется конкретно на сегодня. Словно хлыстом сыпала заученный из книг серии «Шарм». Фразами, отчитывая нахалку, как неразумное дитя. Но ваше недовольство могу передать его величеству. Так и быть. Девушка была не из робкого десятка и явно могла ответить на мой выпад. Но свое недовольство оставила при себе, пресекая на корню спор. Только скребила губы и наморщила изящный маленький носик в моем представлении совсем не подходящий для образа демониц. «Стайлс!» «Я отправлюсь с вами!» Ректор махнул рукой, на его теле пропал халат и появилась одежда несколько иного уровня, чем привычная рабочая форма. Пространственные заклинания давались пришлому населению Сарура достаточно трудно, насколько я знала. Но Моро даже виду не подал, извлекая из внутреннего кармана появившийся на нем дорогой мантии портальный шарик. «Леди, только после вас!» Я смело вошла в молочный овал первый. Шум водопада стал сюрпризом. Я ожидала оказаться в замке, а тут природа. Солнце здесь, куда бы меня не переместил портал, только двигалось к горизонту. Теплота, мягкий свет последних лучей самого сильного артефакта подземного мира и беседка. Путь, который преграждали аж два здоровенных дядечки с мечами наперевес. Все производило неизгладимое впечатление. Э -э, добрый вечер, Киселева Евгения. Почтительно полюбопытствовал Амбал, в который раз отметая миф о тупых качках. кивнув, посмотрела на вытянувшую руку второго стража. Позвольте, ваш плащ, мы в летней резиденции Его Величества, а верхняя одежда будет только мешать. Позади зашелестел ветерок. Ненаследный принц Херона подошел ближе, накрывая мои руки и перехватывая тяжелую ткань плаща. И «Я помогу». Отвергать помощь не стала. Слишком много зрителей, чтобы я пошла на поводу у вредности, о которой до сегодняшнего дня толком не имела представлений. Как-то всегда казалось себе разумной и адекватной. А вот сейчас стою и медленно закипаю, не желая даже смотреть в сторону Стайлса и его и моей сопровождающей. Когда капюшон, который я все-таки накинула перед тем, как постучать в апартаменты Маро, медленно соскользнули с головы, руки ректора напряглись. Это не голословное обвинение. Напряжение мужчины я прочувствовала на своих плечах, потому что Стайлс вцепился в меня, как утопающий за соломинку. Это мгновение длилось какую-то секунду, но уже можно точно утвердить, что без синяков на коже точно не обойдется. Игнорируя неприятное ощущение, с невинной улыбкой посмотрела на демона, освобождаясь от плаща окончательно. Кажется, Стайлс не дышал. Его глаза блуждали по моей фигуре. Потому, как он смотрел, можно смело сказать, что платье за пять золотых, и, как оказалось на Саруре, это очень дорого, пришлось принцу по нраву. Чего я не ожидала, так это того что Мороз схватит меня за рукав этого самого платья и грозно уведомит стражей. «На секунду. Мы сейчас присоединимся, кася Пройди досмотр первый». «Эй!» Рухнула вся моя милота, и я возмутилась на болезненный хват демона. Киселева, сделай одолжение. Просто выслушай меня». В кустах, куда стоялась меня, затянул буквально волоком, я не выдержала и зашипела, как королевская кобра. «Ты в своем уме? Кисли у меня порвется платье!» «Я куплю тебе сотню таких!» Улыбнулся Стайлс, чему-то сильно довольный. «Мне начинает нравиться общаться с тобой на «ты». Чопорно, вырвав из рук принца собственный локоть, грозно свела брови и отряхнула подол. «Говорите, что хотели!» Позволила себе вредность, обратно возвращаясь к официальному общению. «Мое терпение не железное!» Моро улыбнулся еще шире. У меня от возмущения аж дыхание перехватило. Гад, специально тут своими ямочками на щеках меня с толку сбивает. Я хочу тебя защитить, чтобы там в своей голове про меня не надумала. Надумывать значит иметь туманное представление об истинном положении вещей. Скрипнула зубами от досады, упрямо вздернув подбородок. Я же благодаря недавнему предложению некоторых достаточно подробно осведомлена, а характер вашего воспитания. Этого хватило. Ой, Ле. Чем дольше я стояла в этих кустах с демоном, тем сильнее закипала. Создавалось такое впечатление, будто надо мной издеваются. Это все? Тогда всего хорошего. Стоять. Меня дернули обратно. Не успела я повернуться в сторону арочной беседки. И это было так резко, что я распласталась на широкой груди бывшего преподавателя боевых искусств чуть ли не в носом уткнувшись в него. «Я даже еще не начал излагать план по твоему спасению». «Хватит меня спасать!» «То есть хватать!» «Запуталась от злости. У меня так всегда. Чем больше эмоций, тем несусветнее чувство срывается с моего языка». «Не хватит». Стелс перестал улыбаться и стиснул зубы. «Отец воспринимает тебя как угрозу. После того, как ты выхватила фамильяр Кетры...» которая историками того времени в летописях упоминается как истинный лидер Фурий, За тобой не может быть не установлено наблюдение. Мне такая прелесть, как отцовские шпионы в Академии, в общем, не надо. Имею уважение к моим стараниям. Подтверди просто мои слова, когда это потребуется. Какие слова? Прищурилась я недоверчиво. Мои. Не всякой конкретики, ответил ректор. Так не пойдет. Я должна знать, на что я подписываюсь. Не заводись, библиотекарьша, усмехнулся Маро. Тебя ничем не обременят мои слова. Хотя, знаешь что? Делай как знаешь. Я скажу, а ты думай. В любом случае за тобой будут следовать тени душ, а не за мной. Пописать спокойно не сможешь, знаешь, что они вечно стоят за твоей спиной. На такой позитивной ноте этот гад оставил меня в кустах моментом выбравшись из колючего терновника. Еще никогда меня так не трясло от возмущения. Жала не взяла, чтобы не нервировать правителя демонов, но именно сейчас жалела об этом больше всего. Фамильяр в раз мог успокоить шуткой или ироничным замечанием. От сарказма жалика я вообще балдела. Пришлось обходиться самой. Вздохнула глубоко пару раз и вышла следом за ректором, над которым двое стражей водили сияющим жезлом по размерам напоминающим дубинку полицейских. Сын, не сын, а к императору с оружием никто не допускался. Со мной таможенный контроль тоже провели. Все прошло быстро, легко и без задержки, потому что самое острое, что на мне было, это заколка в волосах. Стайлс предложил локоть с таким выражением глаз, что захотелось повредничать. Однако благоразумие не позволило. Положив пальчики на пиджак из качественной ткани, вздернула подбородок и последовала с Вектором вместе, одними глазами обещая ему месть, когда мы вернемся обратно в ним. Натравлю на него жалика, как есть натравлю, и буду еще усерднее заниматься с мечом во сне, если только оно будет зависеть от меня. Лишь бы кое-кому задницу надрать, как говорится во всех американских фильмах. Такая с многообещающей улыбкой на губах и кровожадным блеском в глазах,